Глава третья. Преступные речи. Поговорим теперь о деле, о котором здесь все только и твердят. Бесс сделал знак пальцем, украшенным перстнями, чтобы мальчики подлили еще вина. Мои верные помощники спорят о том, придет ли в нашу мирную страну преступный царь Искандер. Одни говорят, что он непременно направится сюда. Другие же убеждены, что он уйдет в Индию. «Разве можно думать иначе? Конечно, он уйдет в Индию!» — подобострастно зашептали все сановники. «Он даже не дойдет до Индии!» — заявил один из них. «Почему не дойдет?» — строго спросил Бесс и повернулся к сказавшему. Сухой старик сидел неподвижно, вытянув на коленях ладони рук. Я видел одного нашего купца, перебежавшего из лагеря Двурогова. Он говорит, что у киликасов постоянные заговоры и бунты, что Искандер боится за свою судьбу и окружил себя громадной стражей, казнил нескольких самых близких друзей и начальников. «Может быть, Двурогий уже убит?» Если он жив, то ему приходится больше думать о собственном спасении, чем о новых походах. Как стрела, долетевшая до своей цели, падает, так и двурогий, истощив все свои силы походом через Персию, погибнет у подножья седых гор. Бесс поднял руки. За ним все протянули руки к безоблачному небу, синевшему над серыми стенами. «О вы, древние хранители нашего великого царства!» Протяжно нараспев проговорил Бесс. «Вы оберегали многие тысячелетия нашу страну, чтобы мы смогли владеть и управлять всем миром. Вы теперь наслали на нашу родину злого сына змеи и аримана, чтобы наказать нас за неверие и непочтительность к богам. Этот двурогий наказал нас, как бич наказывает, неродивого раба. Теперь гнев богов кончается, и мы начнем восстанавливать разоренную страну, строить снова разрушенные храмы и дворцы. С востока восходит солнце, и с востока придет возрождение замученной Персии. Бес был взволнован, и слезы покатились по щекам. — Ты, великий, ты спасешь нас! — восклицали сановники. Целуем край одежды твоей. Поведи наши смелые войска на Двурогова. Мы погоним его, как бешеную собаку, до самого моря, где он утонет. — Молитесь и верьте! — воскликнул Бесс, протягивая руки своим приближенным, и они все подбегали к нему, падали на колени и целовали край его парчевой одежды. — Слушайте, что я решил сделать! — Я издам приказ, чтобы все жрецы молились о нашей победе и днем, и ночью. Верно, верно, это очень важно, будем молиться. Я здесь вижу много мудрых сановников, знающих трудную науку управления государством. Через далекие равнины, горы и пустыни они с опасностью пробирались ко мне среди отрядов наших врагов. Все эти ценные люди представляют то ядро, из которого загорится пламенем слава дорогой нам Персии. Они составят царский совет возрождения и управления государством. Это мудро, это велико, это достойно царей древности, восклицали сановники, и каждый надеялся, что он станет членом этого совета. Кроме того, мы должны позаботиться о воспитании нашей молодежи. Нужно сейчас же устроить школы, где будут воспитываться дети князей и высших сановников. В этих школах они будут учиться воинскому искусству, езде верхом, метанию копий, и будут посещать суды, чтобы знать, как решать дела. — Ты все предвидел? — Ты обо всем подумал, — восхищались сановники. — Нужно еще многое сделать. Сделаем возлияние богам и выпьем за то, чтобы отсюда, из Мараканды, началось возрождение Персии. Бес обвел взглядом полном растроганной нежности всех и остановился на спитамяне. Тот сидел на коленях, глаза его скосились, рот искривился горькой насмешкой, И он расстопырил ладонь левой руки, что-то считал по грубым, загорелым пальцам. От чего у гостя чаша полна вина? От чего он не пьет? И что он считает? Будакен только что выпивший чашу за возрождение Персии покосился на спитамена. — Мой проводник-переводчик видел много народов и прошел много стран, сказал Будакен. Может быть, он мог бы рассказать нам что-нибудь ценное? Например, о родине Двурогова. Скажи нам, а мы послушаем, ответил бесс. Все затихли и со снисходительным презрением уставились на неведомого, бедно одетого спутника скифского князя. Что может сказать этот измеритель больших дорог, наглотавшийся пыли, сказать им, правителям сатрапий? «Что ж ты молчишь? Говори!» — сказал дружелюбным голосом Оксиарт, вспомнивший, что Спитамен удержал руку Будакена словами «послов не убивают». Спитамен медленно произнес. «Я высчитываю, через сколько дней Двурогий будет здесь, в Мараканде». На мгновение воцарилась тишина. Затем она сразу прорвалась шумом и криками. Что он сказал? Кто он? Он не верит в спасение Персии? Голова Бесса сразу втянулась в плечи. Он глядел помутневшими испуганными глазами на странного для него человека, который сказал именно то, о чем Бесс неустанно думал дни и ночи, никому не решаясь высказать свои опасения. «Замолчите — Замолчите! — воскликнул Бесс. Пусть он говорит. — Почему ты думаешь, что Двурогий может пойти сюда, на Сугуду? — Двурогий может пройти всюду, где его никто не задержит. — Но войска посланы ему навстречу, и во всех проходах стоят наши отряды. — А кто должен задержать Двурогова? Кто должен подставить свою грудь, чтобы откинуть его назад? — Кто? — Кто? «О чем ты спрашиваешь, мы?» — закричали сановники. «Нет, вы свою грудь ему не подставить. Вы будете писать законы, а удерживать врага будут ваши пастухи и пахари». «Вы слышите, что он говорит?» — зашипели сановники. «Да он опаснее Двурогова, он не наш. Нужно разузнать хорошенько, что это за человек». — Да это, наверное, лазутчик двурогого и в глаза не смотрит, и косится на кончик своего носа. Бесс заговорил опять громким, властным голосом. Снова он сидел, как царь царей, выпрямившись и ухватившись за ручки кресла, пальцами украшенными, сверкающими алмазами. — Мы можем весело посмеяться сегодня. Так меня развеселил этот человек. Скосившие глаза точно на конце его носа сидит скорпион. Ты, вероятно, наслышался женских росказней о двурогом, о его воинах, и поэтому трусишь. Не бойся, войск у нас довольно. Одних соктских воинов в три раза больше, чем всех войск двурогова. Наши войска сыты, хорошо одеты, они у себя дома поют песни и пляшут. А войска киликасов мёрзнут в горах. Ты, вероятно, никогда не видел Еванов? Они такие же люди, как мы, и наш прославленный бактрийский всадник может копьём проколоть сразу нескольких Еванов. Спитамен процедил сквозь зубы. Я хорошо знаю еванов Элинов и не раз стегал их плетью, так что они разбегались от меня, как испуганные поросята. — Да он еще и хвостун! — воскликнули все. — Где ты смог листать плетью этих разбойников? Нас было триста скифских всадников. Мы поддерживали порядок и спокойствие в главном городе Иванов — Афинах. В Афинах был отряд скифов, государственных рабов, поддерживавший порядок. Они любят так много говорить, что если два Ивана заспорят, то их уже не разогнать. К ним пристают еще четверо, затем восемь, и скоро целая площадь спорит о том, кто выше и сильнее, Афина или Спарта. Только скифские всадники были способны разогнать такую крикливую толпу, и нас нарочно держали для этого. Ты, наверное, умеешь даже говорить по-килекасски, если жил в Афинах. — спросил вкратчиво Датаферн. Да, умею. — О, ты можешь оказать нам очень большую услугу, — сказал Бесс. Если князь Будакен тебя отпустит, ты будешь переводчиком в Бактрии. Если ты уже бил Иванов, то отправься на границу и поймай нам их несколько. Мы бы уж заставили этих болтунов рассказывать все, что нам нужно. Теперь же, верные сыны Авесты, пойдемте смотреть жеребцов, которых привел из Сакских степей славный князь Будакен. Окруженный свитой и телохранителями из отряда бессмертных, Бес прошел в небольшой сад. Посреди стоял шатер из белого войлока, подбитый красной подкладкой. Вокруг шатра были привязаны к столбам любимые жеребцы Бесса. Слуги стояли около с большими подносами. На них лежали ломти спелых дынь. Бесс остановился около двух жеребцов Будакена. Один был золотисто-желтый, другой — светло-серый в яблоках, с белым хвостом и гривой. Бесс при почтительном молчании сановников стал кормить коней ломтями дыни, Затем он сделал знак Сати-Барзану и отошел с ним в сторону. Этого проводника награди деньгами, чтобы он ничего не подозревал. Отправь его сейчас же в Бактру с отрядом всадников. Прикажи, чтобы они не спускали с него глаз и по пути надели на него цепь. В Наутаке надо подвергнуть его пытке и выведать, не лазутчик ли он. Сделанно радостным лицом, бес вернулся к Будакену и стал ему рассказывать, какие он хочет построить каменные мосты через все реки и странноприимные караван-сараи на всех больших дорогах. — Времени еще достаточно, — говорил бес Ты, князь, будешь вскоре пировать на моей свадьбе. Дочери Соктских и Бактрийских князей станут женами царя-царей, и я повезу их с собой в Сузы. Разве Сокцкие князья не станут после этого опорой царского трона и первыми вельможами в персидском царстве? Разве они не станут править отсюда всем миром?